класс ленточные черви ведет исключительно паразитический образ жизни. В половозрелом состоянии они обитают в кишечнике позвоночных. Личиночные формы живут в полости тела и внутри различных органов беспозвоночных и позвоночных. Величина взрослых ленточных червей колеблется от 1 мм до 10-30 метров. Тело лентовидное и в большинстве случаев поделено на членики. На переднем конце небольшая головка с органами прикрепления, присосками или крючьями. За ней следует неразделенная на сегменты шейка, а за ними членики. Ленточные черви глубже и полнее приспособились к паразитическому существованию. У них отсутствует кишечник, а питание происходит посредством диффузии всей поверхности тела. Бычий цепень, паразитирующий в кишечнике человека, за сутки отделяет 5-7 члеников, содержащих около 2 миллионов яиц. Яйцо с фекалиями человека попадает в почву. Если вместе с травой оно оказывается в пищеварительном тракте крупного рогатого скота, промежуточного хозяина, В кишечнике из него выходит личинка, пробуравливает стенку кишки и с током крови проникает в мышцы. В мышцах она растет и превращается в финну, пузырек с ввернутой внутри головкой и шейкой. В организм основного хозяина, человека, финна попадает с плохо проваренным мясом и здесь превращается в половозрелую форму.